Глава 10. Прощание. Конец ночи ознаменовало вялое, изматывающее противостояние. Волны атакующих насекомых становились все реже и малочисленней, но никак не иссякали совсем. Это меня окончательно убедило в неразумности тварей, ведь поначалу, когда я увидел несколько десятков особей, зацепившихся за гребень гигантской кошмарной скалопендры, такие мысли возникли. Нет. Чем-чем, а интеллектом они точно не отличались. Скорее всего, просто жили коллективом, вроде муравейника или улья, а в остальном руководствовались инстинктами и голодом. Особи-охотники, вероятно, атаковали все, что пахло и было похоже на пищу. Видимо, разобравшись с несколькими такими гигантскими насекомыми, мы с Ахири запустили некий механизм агрессивной защиты, и коллектив инсектоидов выслал против нас карательную экспедицию. В целом, всех особей характеризовало презрение к опасности, Прямо-таки исключительная живучесть. Этим машинам для убийства все равно что жрать, лишь бы это было мясо. То, что мясо пока бегает и отстреливается, они во внимание особо-то не принимали. В итоге, под самое утро, мы вернулись в грот и заняли оборону в нем. Твари выскакивали в луч света, испускаемый под подствольным фонарем, получали одиночный выстрел или короткую очередь. Приблизительно в половине случаев Ахири вынуждена была добивать тварей своим копьем потому что даже вроде бы смертельно ранеными они отказывались умирать, продолжая скрести лапами бесплодную каменистую почву плоскогорья. Я выстрелил короткой очередью резвого охотника. И только получив пятую иглу, хищник споткнулся и растянулся метрах в пятидесяти от входа в грот. Но этого ему не хватило. Тварь стала и неуверенной походкой, припадая на одну из четырех лап, направилась на нас. Несмотря на хромоту, двигался хищник очень резво. Я выстрелил еще раз, И снова не промазал. Лапы гигантского насекомого разъехались, будто оно стояло на льду и рухнуло на брюхо на одном из уступов у нашего грота. Окровавленные жвалы быстро завибрировали, издавая страшный дробный звук, подобный адским кастаньетам. Я облегченно выдохнул, понимая, насколько был напряжен. Утерев рукой ледяную испарину, я убрал руку от лица, но хищника на уступе уже не было. «Куда он делся? Убежал?» До этого такого поведения за ними я не замечал. Наоборот, насекомые никогда не останавливались и не убегали, даже будучи смертельно ранеными. «Ке теория Иа? Куангао таматаара. Предостерегающий предостерегающе сказал Ахире. «Да, я тоже думаю, что эта сволочь нас обдурить хочет», согласился я. «Не бойся. Папа дома. Папа порешай». В этот момент хромой бросился к нам внутрь грота. Я от неожиданности шагнул назад и упал. На мгновение потерял из вида тварь. Но в следующий момент уже выставил карабин перед собой и навел в сторону врага. Вовремя. Большая тень заслонила вход в убежище. Мы увидели друг друга одновременно. Я встретился взглядом со свирепым хищником. Действовать мы с ним начали одновременно. Карабин выпустил короткую очередь, а хищник, подобрав лапы, прыгнул. Естественно, при таких раскладах я промахнулся. А когда вжал кнопку спуска повторно, то услышал тонкий писк сигнала Сообщавшая о том, что магазин пуст. Пришло понимание, что это конец моего пути. Сделать я ничего уже не успевал. Слишком разогнана реакция у этой биологической машины убийства. Оставалось только закрыть глаза, чтобы не увидеть собственной смерти. Так я и поступил. Но в следующую секунду я не был растерзан, а по лицу меня хлестнула каменная крошка. Открыв глаза, я с изумлением увидел, как гигантское насекомое не смогло преодолеть довольно узкий лаз в грот и застряло не дотянувшись до меня всего каких-то нескольких несчастных сантиметров. С криком к противнику подскочила Ахири и от души ткнула того копьем в морду. Однако тварь отскочила, но только для того, чтобы с чисто животной яростью броситься на инопланетянку. Посыпалась каменная крошка со стен, когда клювастый охотник отковал повторно. Теперь настала очередь Ахири отпрыгнуть. Ее реакция поразила меня еще, когда увидел ее рукопашную схватку. Но тогда было темно. А сейчас... В то же самое время я успел сменить магазин. Выстрел, выстрел, выстрел. Разогнанные иглы из прочного сплава дырявили панцирь. Но останавливающего эффекта не хватало, чтобы убить крупное насекомое сразу и наверняка. И тут мне на глаза попался пролом в хитиновой броне от копья Ахири. Она чуть-чуть не вогнала свое оружие глубже. Это был бы уже смертельный удар для гигантского насекомого. Быстрым движением пальца я понизил начальную скорость иглы, и перевел карабин в режим дробовика, тот, в котором игла разделяется на максимальное количество фрагментов. Прицелился в слабое место в броне и выстрелил. Гигантское насекомое дернулось, в очередной раз бросилось в узкий проход грота, отделявший его от добычи. Мелкие камни шапнелью полетели в нас. Один из них чиркнул меня по скуле, но я не заметил боли, продолжая стервенело стрелять, прервавшись лишь на мгновение, когда вперед с воинственным криком прыгнула Хири. Чтобы ударить своим костяным копьем. После этой отчаянной атаки из пролома плеснула мерзкая жижа, служившая кровью этому странному инопланетному виду. Отчаянно звоняла кислятиной, но я этого не заметил, облегченно выдохнув, громко выругался на великом и могучем. Тварь остановилась, ее клинообразные жвалы завибрировали, выбивая злую костяную дробь. Я встал наконец на колено и снова прицелился, но охотник рухнул как подкошенный: Мы победили! Несколько минут я просто тупо стоял, не сводя прицел с живучего гигантского насекомого, боясь, что оно снова придет в себя. «Котя катоа», — устала мне, сказала Ахири. Куамати и я Она подошла к поверженному врагу и стала снова делать странные пасы руками, словно что-то собирала. Я не возражал. У примитивных народов, да и просто у других культур свои собственные обычаи и традиции. Кто я такой, чтобы осуждать или не соглашаться с ними? Утром я решил не задерживать свой уход. Принял решение уходить прямо сейчас. Оттягивать не стал, собираясь в путь. А Хири внимательно следила за тем, как я гружу все пожитки в экстрамерное хранилище. Мне было неуютно под этим спокойным, изучающим взглядом, но и остаться я не мог. Ведь я теперь знаю, что ни один здесь на этой странной чужой планете. Может, членам моего экипажа нужна помощь, или они не могут справиться с местной фауной, такой, как эти насекомые, например. Поразмыслив, Я оставил своих гостей гости все оставшееся мясо газели. У меня есть гаусс-карабин. При случае я себе еще добуду. Это, по идее, должно было помочь ей продержаться какое-то время одной в пещере. Совесть меня не грызла. Все, что мог для этой странной местной жительницы, я сделал. Оказал первую медицинскую помощь. Помог отбиться от гигантских насекомых. Хорошо бы преодолеть максимальное расстояние за первый и второй дни к месту посадки десантного бота. Да и стимулятор, введенной кровь, только что, не даст мне возможности полноценно отдохнуть. Нужно это использовать. Что бы я дальше делал с Ахири, если бы не универсальный антидот из аптечки вдруг не помог бы ей? Откровенно говоря, не представлял. Так что и способствовать в ее дальнейшем исцелении вряд ли мог. Я присел рядом. «Мне пора уходить», — сказал я, внутренне ощущая неправильность происходящего. «Ты оставайся и поправляйся. Или, если хочешь, пошли со мной. Но будет тяжело». Я быстро пойду. Возможно, столкнусь с врагами». Ответом мне был все тот же равнодушный и спокойный взгляд. Кажется, что она даже внешне изменилась, став привлекательней. А может, это просто эндорфины во мне играют из-за бурлячего в крови шага смерти. Я посидел рядом, глядя на нее испытующе. Инопланетянка так и не ответила. Просто сидела, поджав ноги. Ну что же, вот и поговорили.